Глава 30. Катрина не могла бы припомнить такой длинный день. Утро выдалось достаточно плохим. Каждые 2 минуты звонили телефоны с телевидения, из правительственных организаций и газет. Звонки поступали со всего мира. Все желали знать подробности вчерашнего происшествия на провальном открытии выставки. Катрина намеревалась переадресовать все звонки брату Тиму, но их было слишком много, чтобы одному справиться с ними. И ей пришлось направлять заявление в такие неожиданные места, как Бахрейн, Индонезия и Гвиана. Катрина не знала, что говорить, спотыкалась на каждой фразе. Наконец, Тим составил общее заявление, и они оба отвечали на звонки, зачитывая его и в конце благодаря звонившего за проявленный интерес. И потом был еще агент ФБР с его нелепо толстыми стеклами очков, который всё время просиживал в конференц-зале, уставившись в видеомонитор и раздражённо обрывая всякого, кто мешал ему. Его покровительственно раздражительные отношения в сочетании с жуткой внешностью пугали Катрину почти в той же степени, что и телефонные звонки. Никогда ей так сильно не хотелось иметь рядом Ренделла для моральной поддержки. Катрина пыталась позвонить Ренделу, чтобы рассказать ему о происходящем в музее, но он не отвечал на её звонки. Она подумала, что он, наверное, едет домой, но всё равно продолжала волноваться за него. Путь длинный, некоторые дороги в плохом состоянии, и за рулём полно подвыпивших мужиланов. Что если он попал в аварию? Нынешняя ситуация заставляла её воспринимать всё очень эмоционально, и ей никак Было не отделаться от мысленного образа искалеченного рендела, лежащего в придорожной канаве. И всё это ради какой-то нелепой картины, почти наверняка подделки. Вся на нервах, Катрина сидела в кабинете, отвечая на телефонные звонки. Когда музей закрыли на сутки, она переключила телефон на автоответчик. Оставшись ни у дел, она продолжала волноваться за рендела, потом за музей, и в конечном итоге подумала, не угрожает ли опасность ей самой. Спецагент Шургин попросил её остаться на месте, чтобы представлять семью, но не сказал, зачем это может понадобиться или что потребуется от неё. И наконец-то ФБРовец позвал их всех в конференц-зал. Вот здесь. Спецагент Шургин указал на экран. Подавшей вперёд Катрина наблюдала за нечётким видеоизображением фигуры, порхавшей по крыше музея и затем исчезнувшей за её краем. Это он. Иранский командир Ира Вани пробурчал на своем языке что-то невразумительное. Сабок явнул, видимо, поняв его. «Эрве Кулон», — негромко и уверенно произнес Шургин. «И он здесь не для осмотра картин. Он здесь для похищения драгоценностей». Катрина судорожно вздохнула. Столько всего произошло и происходило сейчас. Разобраться во всем сразу было просто невозможно. После прошлого вечера и теперь это очередная атака. А вы, в смысле, почему вы так уверены, спросила она. Что это вы понимаете? Этот этот преступник? Даже для её собственных ушей слова прозвучали страшно беспомощно, но она не хотела, чтобы вдобавок ко всему прочему это оказалось правдой. Отодвинувшись от экрана, Шургин взглянул на неё. Его взгляд не был ни дружелюбным, ни ободряющим. Много ли людей, вы знаете, которые могут вот так подниматься по стенам, спросил он. Есть сколько из них забрались бы на крышу музея, зная, что их могут подстрелить? Прикусив губу, Катрина покачала головой. Кивнув Шургин сказал: "Это он, поверьте мне. Увидев его, я не ошибусь". Конечно, подумала Катрина, если ты вообще что-нибудь увидишь. Эти толстые стёкла почему-то нервировали её гораздо больше, чем сам факт появления в музее спец агентов ФБР. Но Эрик велел ей делать то, что скажет спец агент. Вероятно, она, обладая врождённым уважением к власти, в любом случае послушилась бы его. Как бы то ни было, он приехал, чтобы помочь им. Поэтому Катрина просто сложила руки на груди, глядя, как Шургин поворачивает голову к экрану. Сомнений быть не может. Это Кулон. И он высматривал с крыши пути проникновения внутрь. Если там не обнаружит, то продолжит поиски, пока не найдёт в другом месте. Но добавил агент: "Полагаю, он нашёл этот путь". Катрина обвела взглядом мужчин, собравшихся в конференц-зале: лейтенант Сабу, руководитель команды Black Hat, и Равани, иранский командир, майстор Али Ниджад из секции особых интересов Ирана. Wilkins из госдепартамента. Тим уехал домой, сославшись на договорённость о встрече, но Катрина не сомневалась, что ему просто не нравилось быть здесь в окружении представителей правоохранительных органов и службы безопасности. А Эрик ушёл в 5 часов, не придумав даже такого ничтожного предлога, как у Тима. Так что Катрина оказалась на данный момент единственным представителем семьи Эберхард и музея. Я знаю этого человека, продолжая всматриваться в расплывчатую фигуру на экране, сказал Шорген. Он не откажется от своей затеи. Агент Хмуров взглянул на экран, сильно насупив брови. Вчера вечером был не более чем пробный прогон, чтобы оценить нашу защиту изнутри. Потом он отмотал запись назад, просматривая тот же самый кусок. "А вы уверены, что этот человек был здесь вчера вечером?" спросила Катрина. "Внутри музея, вместе со всеми?" присутствующими гостями? То есть помещение было битком набито? Именно поэтому я уверен, что он был здесь, не отрывая взгляда от экрана, ответил Шургин. Никто не обратил бы на него внимания в толпе. Минуточку вмешался лейтенант Сабо и подошел ближе к Шургину. Значит, если он был здесь вчера вечером, то он тот, кто убил шефа Блетсо? Весьма вероятно, ответил Шургин. Почему не унимался Сабо? Или потому что ваш шеф помогал ему, или потому что не захотел помогать, ответил Шургин. Катрина фактически услышала щелчок, когда Сабо сомкнул челюсти. Лейтенант опёрся костяшками пальцев на стол и придвинул лицо вплотную к Шургину. Если вы пытаетесь намекнуть, что шеф Блэдд сопродал нас, чтобы помочь тому парню, советую взять свои слова назад, блин произнёс Сабо, едва сдерживая гнев. Шоргин крутанулся на вращающемся кресле и оказался практически нос к носу с Сабо. "Либо он помогал Кулону, либо отказался", повторил Шоргин. "Другого вероятного объяснения нет". Шеф Блэц со никогда ни за что не сдал бы нас", тихо проговорил Сабо. Мужчины долго смотрели друг на друга в упор. Катрины едва не завяжжала Потом Шургин обыденным тоном произнёс: "Не сомневаюсь, вы правы" и вновь повернулся к монитору. Сабо очень глубоко вдохнул и медленно выпрямился. "Может быть, вернёмся к предмету разговора", предложил мистер Уилькинс. "А вы сказали, что этот грабитель-француз уже нашёл способ попасть внутрь. Значит, вы считаете, что он вернётся?" "Знаю, что вернётся", сказал Шургин. Знание это замечательно, сухо заметил командир Иравани. А вам известно, когда он вернётся? Да, ответил Шургин. Он вернётся сегодня вечером и будет продолжать приходить, пока не попадёт внутрь. Что вы предлагаете? испросил Сабу. Шургин повернулся к Сабу и улыбнулся, первый признак человечности, замеченный Катриной у ФБР-овца. Я скажу, мы его впустим вечером. Иранец фыркнул и взглянул на Шургина, как на чокнутого. Вы простите мне, если я не разделю ваше языческое чувство юмора. Я совершенно серьёзен, ответил Шургин без тени улыбки. Если мы покажем Кулону один путь, он воспользуется им. И когда он придёт, сегодня вечером, мы будем его ждать. У нас не так много времени, чтобы подготовиться, сказал Сабо. И как мы донесём до него информацию, не вызвав у него подозрений? У Колона есть внутренний информатор, которому платят за то, чтобы он расчистил ему путь, заявил Шоргин. Сабо зарычал, и Шоргин глянул на него, покачав головой. Нет, я говорил серьёзно, когда сказал, что вы правы. Шеф не был информатором Колона, но я знаю, кто это. Оглядев кружок испуганных лиц, он улыбнулся. Один из нас, сидящих в этой комнате, сливал информацию Колоно в даркнете. Кто? Вырвалось у Катрины, и все посмотрели на неё. Ради бога, не делайте из нас мис Марпл. Кто бы это мог сделать? Шоргин широко улыбнулся и произнёс: "Я". На несколько секунд воцарилась недоуменная тишина, и потом все одновременно заговорили на повышенных тонах. Шургин с улыбкой на лице слушал людей и наконец поднял руку, призывая к молчанию. Потом оглядел каждого по очереди, в конце остановив взгляд на мистере Алинеджаде, иранском дипломате. Тот широко улыбался. "Мистер Алинеджад понял, сказал Шургин. Поздравляю вас. Этот обходной манёвр очень близок к персидской тактике". Мистер Алинеджад продемонстрировал два ряда очень белых зубов. Вы предлагаете ему кусок мяса, но внутри есть крючок, верно? Шоргин кивнул. Я предлагал эту информацию за деньги в даркнете и просматривал ответы, пока не нашёл Кулона. Очень умно, заметил Али Ниджат. Шоргин поблагодарил за комплимент наклоном головы. Какую информацию вы ему продали? поинтересовался Сабо, всё ещё с сердитым выражением лица. Я сообщил ему, что отключение электроэнергии музея приведёт к отключению аварийной сигнализации, ответил Шургин. А ещё, что отвлеку внимание охранников и отключу резервную систему. Погодите минутку, сказал Сабо. Отключите резервную систему? В противном случае аварийка сработает, и мистер Кулон не сможет к нам присоединиться. Он взглянул на Сабо, затем на Иравани. Если у него будет один путь проникновения, который можно воспользоваться один раз, и мы будем о нём знать, осторожно проговорил он, то схватим его на входе. Агент обратил на Сабу свой колючий взгляд. Если ваша команда так хороша, как вы привыкли думать, мы схватим его. Он осмотрелся по сторонам, словно проверяя, посмеет ли кто-то возразить. Никто не возразил, хотя Уилкинс покачал головой и пробормотал: Дерский план, несколько рискованный. Никакого риска, возразил Шургин. Мы знаем, когда и откуда он придёт. Мы будем его ждать. Он посмотрел на Иравани. Я собирался предложить вашей команде занять позиции для захвата, командир Иравани. Уилкинс одобрительно кивнул. Ну, конечно, с сарказмом произнёс Иравани. Значит, когда нападёт этот преступник, в опасности окажутся мои люди и моя страна. И если его план удастся, мы будем виноваты. Если желаете, я попрошу людей лейтенанта Сабу, сказал Шургин. Я вполне уверен, они справятся, если вы не можете. Мы бы хотели схватить негодяя, вызвался Сабу, живого или мёртвого. Живого, отревесто произнёс Шургин. Он должен быть живым. Он окинул гневным взглядом собравшихся потом, как будто успокоился. ФБР располагает очень длинным перечнем серьезных преступлений, к которым причастен мистер Кулон. Мы бы очень хотели взять Кулона живым и побеседовать с ним обо всем. Значит, вы будете рисковать величайшими сокровищами моей страны, гневно проговорил Иравани. Чтобы поймать обыкновенного чертова вора? Шургин уставился на Иравани. Его глаза казались огромными за стеклами очков и излучали странную угрозу. Иранец отступил на полшага, и Катрина подумала: "Что ж, ним ни в не одном этот человек кажется немного инопланетянином. Если мы правильно поставим ловушку, если сделаем это с умом", без выражения произнёс Шургин. "То риска не будет", и, добавил он, поднимая руку, чтобы предупредить возражение Иравания. "Арестовавшие его будут выглядеть как герои". «Все мировые масс-медиа ухватятся за эту тему, будут раскручивать ее». Он еле заметно улыбнулся. «Я представляю себе заголовки, типа «Стражи исламской революции арестовали грабителя, которого не смогла поймать американская полиция». Он дал Ироване несколько секунд посмаковать это, потом кивнул. «Но если вы считаете, что ваши ребята не справятся...» «Справимся», – поспешил заверить Ироване. «Но только если мы одобрим принятые меры». Несколько мгновений Шургин напряжённо смотрел на иранца, потом снова кивнул. Очень хорошо, наконец, произнёс он. Тогда, если считать, что вы согласны, вот что мы сделаем.